Всю свою жизнь гарит, видела, как её брат сияет в одном созвездии с Архангелом Михаилом, Иоанном Крестителем и Осифом и Марией. Ну и, конечно, с самим Христом. Полодинное солнце текло сквозь его вытянувшуюся фигурку, и той же блаженной чистотой светились его одухотворённое курносое личико и озорная улыбка. И так ярко оно светилось потому, что чистота его была чистотой ребёнка а значит, куда более хрупкой, чем святости Анна Крестителя и всех остальных. Однако на всех их лицах, в том числе и на личике Робина, общей тайной и лежала тень вечного равнодушного покоя. Что же именно произошло на Голгофе или в гробнице? Как же плоть проходит путь от скорби и тлена до такого вот калейдоскопного воскресения? Горит не знала. А вот Робин знал. И эта тайна теплилась на его преображённом лице. Воскресение самого Христа очень ловко называли таинством. От чего-то никому не хотелось в этом вопросе докопаться до сути. Вот в Библии написано, что Иисус воскрес из мёртвых. Но что это на самом деле значит? В каком виде он вернулся? Как дух, что ли? Как жиденький какой-нибудь призрак? Но нет же, вот и в Библии сказано, Фома неверующий сунул палец в рану от гвоздя у него на ладони. Его во вполне себе телесном обличии видели на пути в Эммаус, а в доме одного апостола он даже немного перекусил. Но если он и впрямь воскрес из мертвых в своей земной оболочке, где же он сейчас? Если он за правду всех так любил, как сам об этом рассказывал, то почему тогда люди до сих пор умирают? Когда Агарит было лет семь-восемь, она пришла в городскую библиотеку и попросила дать ей книжек про магию. Но, открыв эти книжки дома, она пришла в ярость. Там были описания фокусов. Как сделать так, чтобы шарик исчез из-под стаканчика, или чтобы у человека из-за уха вывалился четвертак? Напротив окна с Иисусом и ее братом был витраж, изображавший воскрешение Лазаря. Горит снова и снова перечитывал в Библии историю Лазаря, но там не было ответов даже на простейшие вопросы. Что рассказал Лазарь Иисусу и сёстрам о том, как он неделю пролежал в могиле? И что от него так и воняло? А он сумел потом вернуться домой и жить с сёстрами как и прежде? Или теперь все соседи его боялись, и потому ему, может быть, пришлось уехать куда-нибудь и жить в одиночестве, как чудище Франкенштейна? Гарет никак не могла отделаться от мысли о том, что будь она там, то уж рассказал бы обо всём поподробнее, чем святой Лука. Но может это всё была выдумка? Может и сам Иисус никогда не воскресал, а люди просто придумали, что он воскрес? Но если он и впрямь откатил камни и вышел из гробницы живым, то почему тогда этого не мог сделать её брат, который по воскресению сиял подле него? И это стало самой большой навязчивой идеей Гариет, породившей все другие её навязчивые идеи, потому что больше на пасти, больше всего на свете она хотела вернуть брата или найти его убийцу.